Эпилог. С диагнозом тяжелое нервное истощение на фоне послеродовой депрессии Галина прошла четырехнедельный курс лечения в частной реабилитационной клинике. С помощью контрастных минеральных ван, души Шарко, ароматерапии, тайского массажа и белковой диеты ее психоэмоциональное состояние вернулось к норме. Помимо этого с ней работали два психолога и остеопат, о чудесном даре которого в городе ходили легенды. На третий день предписанного ей целебного голодания Галина узнала от своей матери о гибели Мигеля. Недолго посомневавшись, мать выложила все сразу. «Раза три вставив, я так и думала, и не убирая с лица плаксивую гримасу, мать рассказала дочери все, что ей было известно о нелепой и страшной смерти коварного изменника». Едва она ушла, в палаток Галине, больше похожую на номер хорошей гостиницы, прискакала одна из психологичек. Под ее контролем Галина отстраненно погрустила, вяло поплакала, слегка разозлилась, а затем подумала о том, как, выйдя отсюда, она первым делом съест большой кусок вишнёвого чизкейка, такого, как они с Мигелем любили заказывать на завтрак в Ницце. Специалист по всем известным человеческим эмоциям, ставшая за эти длинные дни почти что подругой, тотчас отметила, что это воспоминание — прекрасная точка для позитивной фиксации в сознании образа покойного. К концу сеанса поговорили и о суетном. Выяснив у Галины все бытовые подробности, моложавая специалист с гладким, давно отучившимся отражать собственные эмоции лицом и красиво сделанной грудью, которая так и норовила выскочить наружу из тесной шелковой блузки, подчеркнула, что в сложившихся обстоятельствах тот факт, что пара не была расписана и что покойный не был прописан ни в одну из квартир, заметно упрощает пациентке жизнь. Приобнявшись, они сделали селфи, и Галина немедленно разместила его в соцсети, обозначив психологичку просто именем, как подружку. Чуть позже зашла медсестра и на всякий случай вколола Галине хорошую дозу успокоительного. Пребывание в клинике оплатила Ольга. Воскресным утром она отвезла сестру в эту тихую с виду, кишащую сплетнями, деньгами и изломанными судьбами лесную обитель. Вечером того же дня птичка с опустевшими кредитками и пятьюстами фунтами в кармане упорхнула в Лондон. Когда депозит, оставленный сестрой, обнулился, Галину моментально выписали и подарили на прощание золотую скидочную карту на все последующие, при необходимости, процедуры. Через несколько дней после выписки подкорректированная Галина уволилась из клуба и благодаря протекции Соломона Аркадьевича была принята на должность помощника главбуха в крупную фармацевтическую компанию. По дурацкому стечению обстоятельств, ее новые место работы оказалось в том же офисном небоскребе, что и контора, в которой трудился Макс Разуваев. Встречаясь в лифте или общей столовой, бывшие одноклассники делали вид, что незнакомы. Бабулину квартиру в центре города сестрам пришлось продать. Как-то раз, когда мать вышла от невропатолога и отправилась дожидаться приема у кабинета онколога, К ней подсела худая грустная девушка с глазами Лани. Они разговорились, и девушка рассказала удивительную историю о том, как знаменитая Таролог, дав правильный совет, буквально выхватила ее подругу из лап смерти. Недолго думая, мать взяла у нее номер телефона и, не откладывая, отправилась к гадалке. Сердовольная ведьма с большими рыбьими глазами объяснила матери, что ей и дочерям необходимо как можно скорее избавиться от квартиры, которая не туда выходит окнами и может быстро сжить сосвету ее домочадцев, особенно старшую женщину в семье. Галина сопротивлялась материным уговорам недолго. К тому же ей нужны были свободные средства. Старик Соломон Аркадьевич, которому она нет-нет допозванивала, чтобы справиться о здоровье, дал несколько ценных советов, куда и как следует вкладывать деньги. Она вложилась в биткоины. Галина переехала к матери. Вдвоем они продолжают растить и воспитывать Галининых детей. Старшей, Катюше, исполнилось 15 После окончания школы она планирует уехать в Лондон к тетке, и почти каждый вечер тайком от матери и бабки переписывается с ней в соцсети. Через знакомых, прилетающих в город, Ольга к великому неудовольствию Галины передает подрастающей племяннице свои немного поношенные, но страшно дорогие туфли с неизменно красной подошвой и поднадоевшие платья люксовых брендов. Маленький Лу получает от жизни все самое лучшее. В свободное время его мать зависает на сайтах элитной детской одежды и заказывает ее для сына целыми коробками. Через год, чтобы Лу имел возможность с роднего детства свободно говорить по-английски, Галина планирует заменить молдавскую няню на филиппинку. Также в ее планах на ближайшее будущее для Лу теннис, бассейн и школа живописи. С некоторыми преподавателями Галина успела созвониться и переговорить, Родион видится с дочерью редко. Он нашел приличную работу и вместе с молодой подругой много путешествует по миру. Поскольку он исправно перечисляет на банковскую карточку, оговоренную между бывшими супругами, сумму, Галину его отсутствие в жизни дочери вполне устраивает. Простившись с Ольгой в квартире ее матери, Амир отправился по срочным и непредвиденным делам и больше не появлялся его мобильный перешел в режим блокировки. Прождав с неделю в его лондонских апартаментах, Ольга собрала вещи и, к несказанной радости соседки, которая без компаньонки едва наскребала арендную плату и успела изрядно погрязнуть в долгах, вернулась в прежнюю квартиру. Ольгу повысили в должности. Раз в неделю в солнцезащитных очках, то с розоватыми то с ярко-синими стеклами, неизменно большого на пол лица размера, она приходит в один из самых дорогих отелей города, где встречается со своим женатым начальником. Варвара Сергеевна Самоварова проживает на даче Валерия Палча в получасе езды от города на электричке. По утрам она копается в заброшенном саду, перед ставшим для нее обязательным дневным сном читает художественную литературу, а по вечерам делает наброски для своих будущих книг. Их сюжеты основаны на двух вещах. Это случаи из ее служебной практики и сны. Три раза в неделю Валерий Павлович продолжает принимать в районной поликлинике, а раз в месяц каждую третью субботу ездит в город играть в преферанс. В те вечера, когда он возвращается проигравшим, Они с Варварой Сергеевной сидят на террасе, беззлобно воюют с обреченными на скорую смерть комарами, грустят и слушают нежные песни про дождь. И дождь к ним часто приходит. Они подставляют бокалы, наполненные красным полусладким, под потоки, льющиеся с неба, и долго цедят получившийся коктейль. Но когда Валерий Палч выигрывает... Воскресным утром они вылавливают в саду охотящегося за бабочками Пресли и, порой расцарапанные, запирают его дома. Затем они едут в город и сидят в кафе с низкой кружевной оградой. Заказ остается неизменным — бутылка сухого шампанского, два кофе по-венски и две порции сырников с малиновым сиропом. И да, они не теряют надежды, что румынская цыганка снова вернется в город. В конце того мая, когда Валерий Павлович познакомился с Самоваровой, доктора неожиданно отказались от подозрения на рак простаты, под угрозой которого он жил последние два года. Все анализы были хорошими. Но со своей подругой, сочтя это излишним, он решил, тем более задним числом, такими подробностями не делиться. Варвара Сергеевна привнесла в свою жизнь трудновыполнимое, но очень важное правило, следуя которому ей удается выключать в себе следователя. Она сразу и прямо говорит своему другу все, что ее беспокоит в их отношениях и старается принимать на веру любой его ответ. Время от времени влюбленные громко и бурно ссорятся. На то имеются две причины — Варвара Сергеевна категорически не любит готовить ничего, кроме кофе и омлета, а Валерий Павлович, когда слушает, сидя в кресле на террасе, пассажи из ее будущих произведений, быстро засыпает. Но в самый важный момент вдруг взбадривается, хватается занемевшими пальцами за ручки кресла и предлагает своей подруге существенно подсократить текст. Впрочем, поиграв пару часов в молчанку, они мирятся, и все продолжает идти своим чередом. Через месяц после того, как Самоварова уехала на дачу, ее дочь Анна неожиданно возобновила связь с бывшим одноклассником, хмурым и добрым спасателем из Министерства чрезвычайных ситуаций. К большому удивлению обоих оказалось, что все эти годы они жили по соседству, а встретились только волей случая, когда сдавали в окошко жилищной конторы перерасчет заводу. Анна бросила пить, и при участии Нового старого друга свободное от работы время взялась за ремонт квартиры, начав с замены счетчиков воды. Все чаще, устав от запаха клея и краски, они и выходят на балкон и за перекуром с бодрящим крепким чаем, словно чай, заводят разговоры о том, что дети — это великое счастье. Анька, глядя на город сверху, улыбается и, пристально вглядываясь в элегантных невысоких женщин, бредущих по парку, Думает про свою мать. Просыпается она теперь не по будильнику, а от звука первого трамвая за окном. В те дни, когда ее друг остается ночевать, она подолгу смотрит на него, безмятежно сопящего в рассеянном свете начинающегося дня, и пытается представить себе, что ему снится. Полковник Никитин вышел на пенсию и открыл небольшое сыскное агентство. Иногда он бренчит на гитаре и сочиняет пронзительные, с полным отсутствием рифмы, романсы, но поет их только своей охотничьей собаке. Черная сирень — один из видов сирени. Встречается как в диком, так и в окультуренном виде. Цветет в парках и садах. Увидеть ее можно крайне редко. Это растение не занесено ни в одну красную книгу мира, поскольку любые попытки его изучения, забор материала на размножение или скрещивание, пересадка и фото-видеосъемка завершались полным и необъяснимым провалом. Как только рядом с кустарником начинали производить какие-либо действия, сирень-хамелеон меняла свой черный цвет на какой-либо часто встречающийся оттенок. Это необычное явление, известное, к сожалению, только со слов очевидцев, давно изучается всемирным сообществом ботаников, орденом практической магии и секретными отделами по работе с паранормальными явлениями трех европейских стран и является предметом неутихающих споров.